Глава 2. Да поразит божественная кара этого главного героя Гаремника. Казумасан, Казумасан, у меня к тебе небольшая просьба. На следующее утро. После своего позднего завтрака я расслаблялся за чашкой кофе. В это время ко мне подошла Аква, и у нее на плече висело что-то весьма напоминающее лопату. «Ну что еще, денег больше не дам. Свои карманы на этот месяц ты уже получила». Да и руда с острова Сокровищ должна была принести тебе немалую выручку. Да нет же, мне нужны твои способности авантюриста. Мои способности авантюриста? Опасный ты разговоры заводишь с утра пораньше. Ну и с кем мы должны сражаться? Говорю сразу, я уже решил, что буду вести жизнь богача, мирную и роскошную. И лезть в драку с кем-то или чем-то опасным не собираюсь. Если хочешь поохотиться на нежить или разобраться с каким-нибудь демоном, то без меня. Иди лучше, подай запрос в гильдию. Да не хочу я к монстрам лезть. Хватит с меня опасностей. Я тоже хочу жить тихой и богатой жизнью. Аквей правда думает так же, как и я. Она могла бы стать мне отличным другом, если бы не творила постоянно разные глупости. Так что, пойдешь со мной во двор? Продемонстрируешь мне свои удивительные способности там? Не понимаю, чего ты хочешь? Но раз уж ничего опасного ты не задумала... «Хорошо, я позволю тебе узреть великое могущество, что дремало во мне!» Сказав это, я закатал рукава и отправился за аквой во двор нашего особняка. «Пи-пи-пи! Что-то ты совсем перестал расти!» Во дворе беззаботно дремала Чемуски, а на ее мягкой шорстке, уткнувшись в нее клювом, нежился император Зель. Чемуски заметно прибавила в размерах, цыпленок же напротив совсем не вырос. «Говорят, что чем больше в тебе магической силы, тем медленнее ты будешь расти. Возможно, дело именно в этом. Раньше черный меховой шарик остерегался императора Зеля, но за последнее время они сдружились и теперь прекрасно ладят. Сначала я подумывал зажарить Зеля, когда он подрастет, но теперь, видя, как дружно они живут, решил, что разлучать их будет слишком жестоко. И пока я любовался этим душещипательным зрелищем, Аква дернула меня за рукав. Видишь, вон там земля поделена на участочки. Я хочу, чтобы ты создал в них подородную почву. Так ты хотел использовать мою силу, чтобы возделывать грядки? Меня, потенциального героя! Там, куда указала Аква, на корточках сидела Магумин, одетая в легкий летний сарафан и соломенную шляпу, и работала маленькой лопаткой. Магумины ты туда же! Вы тут огород разбить собрались или что? О, Казума, наконец ты проснулся! Смотри, какие замечательные грядки! «Если добавишь магически созданной земли, то мы сможем вырастить на них отличные овощи!» Говоря прямо как деревенская старушка, Магумин с улыбкой указала себе под ноги. «Я всегда хотела разбить огородик во дворе. Место у нас есть, да и овощи обходятся недешево. А так мы сможем сэкономить и обеспечивать себя свежими овощами. Вот, соберем первый урожай, и тогда ты отведаешь мое вкуснейшее овощное карри!» «Я, конечно, рад вашей задумке, но...» «Разве таким любителям, как мы, можно самостоятельно растить овощи? Они ведь не отправятся летать по окрестностям и нападать на людей, как капуста, правда?» Аква и Магумин отвели глаза. «Овощи запрещены растить, кому попало. Я угадал? Вам нужно что-то вроде разрешения, да? И вообще, куда делась даркнес Она ведь теперь состоит в правительстве города. Так вот почему вы дождались, пока она куда-то уйдет?» «Казма, успокойся!» Разумеется, для выращивания овощей нужно обладать некоторой подготовкой. Но высокоуровневым авантюристам разрешено развести небольшой домашний огородик. Это их особая привилегия. А мы как раз высокоуровневые авантюристы, так что никаких проблем. Именно. Мой уровень уже перевалил 40 сороковой. Один-два огорода мне вполне по плечу. Когда это она успела так поднять свой уровень? Класс-авантюрист должен легко прокачиваться. Так почему я единственный, кто еще и до 20 уровня не добрался? Я немного удивлена, что могу иметь настолько высокий уровень. Но что есть, то есть. Так вот, я хочу, чтобы ты на каждом участочке создал слой плодородной почвы. Я знаю, ты используешь создание земли для слепления врагов или шуток. Но изначально это заклинание придумано именно для подобной цели. Кстати, а я ведь что-то такое уже слышал. Ах, почему бы и нет? Создать землю. Я подошел к участкам и начал рассыпать по ним созданную заклинанием почву. За мной шли Аква с Магумин и сразу же сажали в свежесозданную землю семена. Спрашиваю просто на всякий случай. «Что за семена вы сажаете?» Я спросил потому, что меня вдруг охватило дурное предчувствие. Но Аква беззаботно ответила. «Камацуна, японский горчичный шпинат. Картошка, редька, сладкий перец, сайра и шпинат». Дядя фермер сказал, что эти овощи растут особенно хорошо именно в эту пару года. Слушай, мне показалось, или я услышал среди названий нечто странное? А, тебя, наверное, озадачило, что мы сажаем летние овощи перед самым началом зимы, да? Но мы ведь не в Японии. Здешние овощи очень живучие, так что способности даже зимние морозы. Нет, я спрашивал не об этом. Просто среди овощей затеялось что-то не овощное. Ха, ну наконец-то сажать закончили. Думаю, получилось вполне неплохо. Осталось только регулярно поливать их и время от времени делать массаж. Тогда они созреют уже к зиме. Эй, ты только что сказал делать массаж? Мы ведь овощи растить собираемся, а не скот, или я чего-то не понял? Игнорируя мое недоумение, Аква продолжала любоваться проделанной работой. Сейчас мы сажаем овощи, за которыми ухаживать проще простого, но в следующем году обязательно посадим что-нибудь посерьезнее. Точно, в следующем году посадим капусту или помидоры, а может даже и мандрагору. Ну-ка, ну-ка, я не ослышался, ты предложила сажать мандрагору здесь? Мандрагора опасное растение, которое ужасно вопит, когда его тянут из земли. Своим криком оно способно даже убить. И когда я уже собирался высказать им все, что думаю об их затее, я заметил кого-то у входной двери. Девушка мялась у порога, будто сомневалась, стучать в дверь или нет. «Ну и зачем ты приходишь кому-то домой, если все равно разворачиваешься у самого порога?» Магумин! Что ты там делаешь?» Конечно же, это было Юн-Юн. Она так и не решилась постучать и уже собиралась уйти, когда её окликнула Магумин. В руке Юн-Юн держала корзинку, судя по всему, со свежей выпечкой. «Я только вчера приходила к вам в гости без предупреждения, поэтому мне было неловко так скоро беспокоить вас снова. И я подумала, что будет лучше подождать и прийти через денёк-другой. Ты хоть каждый день можешь приходить, если есть время. Хватит уже волноваться по пустякам. Ну да ладно, ты ведь пришла не просто так, верно?» «Мне правда можно приходить каждый день? Разве вас это не будет слишком раздражать? Вы же не начнете притворяться, будто вас нет дома, когда я приду в очередной раз?» «С какой стати? Раздражать именно то, как ты ведёшь себя сейчас? Давай уже рассказывай, зачем пришла?» Видя, что Магумин начинает терять терпение, Юн-Юн поспешила перейти к делу. Эм, «Я хотел поговорить про то испытание, которое должны пройти кандидаты на пост старосты деревни». Проще говоря, испытания, определяющие следующего старосту деревни, необходимо проходить парами? Да, в прошлом потенциальные старосты проходили испытания в паре с мечником-чужаком в качестве авангарда, но... Алые маги сильнее любого мечника. Со временем стало ясно, что команда из двух алых магов способна исключительно силой своих заклинаний пробиться через любое испытание и не заморачиваться. Кто будет в авангарде, а кто на поддержке. Да уж, алые маги совершенно не разбираются в романтике. По идее, Алый Мак должен покинуть деревню и отправиться на поиски подходящего партнера для испытания. А затем они оба постепенно влюбились бы друг в друга. Вот это было бы правильное развитие событий. Магумин, внимательно выслушав Юнь юн глубоко вздохнула. «Значит, ты не нашла никого подходящего и пришла пригласить меня?» «Ты и правда безнадёжна!» «Так и быть, я продемонстрирую тебе свою силу!» Уверенно, объявила она, явно сдерживая довольную улыбку, но... «А?» «Нет, от тебя не будет никакого толку, если пойдешь со мной. Даже наоборот, после первого же взрыва ты станешь обузой. В испытании три этапа, ты знала?» От неожиданно резких слов Юн-Юн Магумин застыла. «Да, в этом я с тобой согласна. Но тогда зачем ты пришла?» «Чтобы...» После моего вопроса Юн-Юн взволнованно опустила взгляд и нервно вцепилась в подол своей юбки. Ну, у меня есть один друг. Нет, знакомый авантюрист, который подошел бы на роль авангарда». Но когда я попросил его помочь, он ответил «Что?» «Возраст Окрович принес мне целую кучу денег, так что работать я пока не собираюсь. Хотя, если обещаешь познакомить меня с какой-нибудь грудастой алой волшебницей, то я не против помочь». Ну, и все в таком духе. «Не знаю, кто это, но на порядочного человека он явно не тянет. Лучше с такими людьми не связываться, иначе окружающие начнут считать, что вы одного поля ягоды. Я с ним не общаюсь, просто так получается, что мы постоянно сталкиваемся друг с другом». «Или, если точнее, он часто заходит в тот же магазин, что и я». Все еще явно немного смущаясь, Юн-Юн подняла голову и с решимостью посмотрела на меня. «Казума-сан, вы не хотели бы отправиться в деревню Аллах Магов вместе со мной и пройти испытание? Ай-яй-яй-яй! Что ты делаешь, Магумин?» Магумин вдруг начала дюгать Юньюн за хвостики. «Что я делаю? Это что ты делаешь? Я не могу позволить тебе распоряжаться Казумой, как тебе захочется. Не нужно его впутывать». Это испытание алых магов, я и сама справлюсь. С этими словами она подняла свой магический посох и со стуком поставила на пол. Слушай, Магумин, скажу честно, если ты пойдешь со мной, то будешь только мешать. Иногда ты все-таки можешь грубить, как я погляжу. Сверкая своими алыми глазами, Магумин посмотрела на меня: Я высокоуровневый алый маг, и в авангарде от меня будет намного больше пользы, чем от такого слабого мечника, как он. Если нужно всего лишь победить парочку монстров что я просто размажу их своим монотитовым посохом. «Казума, я уеду ненадолго!» Уверенно заявила Магумин, взмахнув посохом. «Надо же, она готова даже забыть, что она маг!» «Ладно, меня какое-то время не будет. Так что не натворите никаких глупости, пока я в отъезде, хорошо?» «А тебе не кажется, что в последнее время ты по ошибке стала причислять себя к здравомыслящим людям? Если честно, самой проблемной личностью в городе вполне может быть ты, а не Аква» на следующее утро когда попытка магумин выставить себя с импаем провалилась она еще раз пристально посмотрела на нас и повернулась к даркнес и сказала даркнес пожалуйста присмотри за этими двумя пока меня не будет если не считать твоей озабоченности ты вполне нормальная так что пожалуйста убедись что аква не выкинет ничего идиотского а казума не отыщит себе на голову приключений за которые мне захочется его убить не называй меня озабоченной магумин ты самая вспыльчивая в городе Так что постарайся не лезть в драку с каждым, кто криво на тебя посмотрит, хорошо? Может быть, спокойно. Я прослежу, чтобы Казума не начал гоняться за юбками. И почему они говорят так, будто в нашей компании я меньше всех заслуживаю доверия? Больше всего меня волнует, что причиной, по которой мне захочется его убить, станешь именно ты. Ну да ладно. все таки вы оба в самый важный момент всегда идете на попятный. Аква, проследи, чтобы они не сделали ничего недопустимого. Поняла. Заводить детей им еще и правда рановато. Если услышу подозрительные охи-вздохи, то обязательно напомню этим двоим про контрацепцию. «Ничего ты не поняла?» О, «Просто не оставляй их наедине, хорошо?» «За кого они вообще меня принимают?» «Эй, я вообще-то умею держать себя в руках. Ты же знаешь, что я отказал Даркнесс вместо того, чтобы гнаться за двумя зайцами». О, действительно, ты и правда отверг Даркнесс?» «Прости, я должна больше доверять тебе». Пойдемте-ка выйдем во двор, я преподам вам обоим урок. Пытаясь не смотреть в глаза Даркнес, которая угрожающе хрустнула костяшками кулаков, Магумин помахала нам на прощание. Ладно, пойду повзрываю все, что в деревне алых демонов приготовили в качестве испытаний. Не шалете тут без меня! сказав это и улыбнувшись напоследок, она вышла за дверь. Так, Магумин уехала. А значит, нам нужно заново распределить обязанности по дому. Хоть она и сказала, что вернется через пару дней, Сделать это все равно необходимо. После ухода Магумин мы начали обсуждать наши планы на будущее. Мне надоело постоянно отвечать за чистку туалетов. Я бы хотела взять на себя готовку или что-то подобное. Нет, ты переводишь целую кучу продуктов каждый раз, когда принимаешься готовить. И каждый раз ты превращаешь несколько бутылок жидких приправ в воду. Пускать тебя на кухню слишком дорого нам обходится. Хм. Готовку я возьму на себя. Стрипня Д'Аркна слишком незамысловато. А насчет Аку вопрос вообще не стоит. Соответственно, Даркнес займется уборкой, а на Акве ванные и туалеты. Слушай, моя стрепетка действительно кажется простоватой. Я думала, что хоть немного, но умею готовить. Почему я всегда отвечаю за туалеты? И тебе не кажется, что будет немного нечестно, если ты будешь только готовить? У нас теперь свой огородик, так что ты тоже должен с ним нам помогать. Они обе возразили, но тут Даркнес кое-что заметила. Огородик? «Эй, Аква, почему я впервые об этом слышу? Ты что, устроила во дворе огород? Ты знала, что любителям растить овощи запрещено законом?» «Ты выглядишь умной, но иногда тебе явно не хватает сообразительности, да, Даркнесс? Высокоуровневые авантюристы – исключение из этого закона. Вот, посмотри на мою карточку авантюриста. Если поняла, то лопатку в руки и вперед помогать с грядками. Тогда я и с тобой вкусненькими овощами поделюсь». Гордо помахав своей карточкой перед лицом Даркнес. Аква собрала садовые инструменты и отправилась во двор. «Подожди, Аква! Мне все это очень не нравится! Поэтому, пожалуйста, завязывай со своей домашней фермой! Мы лишь добьемся того, что доставим неприятности нашим соседям!» «Выращивание овощей может доставить неприятности соседям!» «В Японии такого не услышишь!» Заметив краем глаза, как Даркнус побежал вслед за Аквой, я достал из почтового ящика свежую газету и устроился на диване. «Хм?» В глаза сразу же бросился крупный заголовок. «Армия короля демонов начала действовать. Они желают взять реванш после потери стольких генералов?» В том, что они потеряли большинство генералов, мы, мягко говоря, сыграли не последнюю роль. И в каком смысле начала действовать? Они ведь не поставили меня во главе списка своих целей, правда? «Все, чего я хочу – жить спокойной и богатой жизнью». Я, конечно, понимаю, что они могут видеть во мне угрозу, Но если возможно, я бы предпочел, чтобы меня оставили в покое. Но независимо от моих желаний, проблемы всегда меня находят. Нелегко быть героем. Вздыхая, я вдруг заметил, что Чумуски пристально смотрят на меня. Все разошлись. Поэтому я думал, что дома больше никого. Пусть это почти простая кошка, но все равно неловко, когда кто-то слышит, как ты разговариваешь сам с собой. Чтобы скрыть смущение, я перелеснул газетную страницу. «Что?!» На следующей странице, напечатанной крупным шрифтом, красовалось мое имя. «Кстати, да. Если вспомнить, когда еще жили в столице, мы с Магумин требовали у газетного издания напечатать статью о нашей победе над генералами короля демонов. В тот раз мы не постеснялись пользоваться влиянием Алых Магов и семьи Дастинос, и вот ее напечатали ха- ха. Попытаемся раскрыть тайну сильнейшего и слабейших Сата Казумы, человека, победившего множество генералов-короля демонов и сильнейших монстров, обладая всего лишь классом авантюрист. Чумуски, смотри, это называется газета. И если в ней про тебя напечатали, то это дорогого стоит. Эй, не надо на ней когти испытывать. Чтобы спасти свою газету от когти черной бестии, я в спешке поднял Чумуски и усадил себе на колени, после чего вернулся к чтению. В статье подробно описывалась наша группа и каждый её участник отдельно. Меня расписали загадочным авантюристом, который, несмотря на то, что живёт в Акселе и имеет слабейший класс, каким-то чудом умудрился одолеть многих сильных монстров и генералов-короля-демонов. Авантюрист, обладающий самыми разносторонними навыками, имеющим глубокие связи с расой алых магом и дворянством. Благословленный богатством и влиянием, силой и мудростью, и больше всего неимоверной удачей, он определенно заслуживает внимания. «Аква! Аква, иди скорее сюда! Ты только посмотри!» «Стоп, секундочку!» Я хотел уже позвать Акву, которая во дворе о чем-то яростно спорила с Даркнес, но, прочитав еще пару строчек, передумал. В статье хвалили не только меня. Разумеется, Сатаказума не единственной в группе, кто способен приятно удивить. Во-первых, в ней состоит прекрасный архимах, способный применять самую разрушительную атакующую магию среди известных человечеству. Магию взрыва. Во-вторых, великолепный крестоносец из благородной семьи, известный своей стойкостью Леди Дастинес. И последнее по списку, но не по значению, загадочная и обворожительная синеволосая архижерица. Верно, все эти красавицы, которых тут пишут, только правды тут есть. Они действительно красивые. Да и мое описание слегка приукрасили. Стойкий крестоносец, обладающий недюжиной атакующей силой, служит группе авангардом. Архимаг из Алых Магов, способный телепортировать своих товарищей в момент опасности. Основная – огневая мощь группы. И, наконец, представительница редкого и всестороннего класса архижрецов отвечает за поддержку. Вместе с авантюристом, оказывающим некую помощь из тыла, они представляют собой прекрасный пример сбалансированной группы. Э, это уже слишком!» Дальше описывались потрясающие достижения Магумин, Дартнес и Аквы, а о моих не было сказано ни слова. В статье меня называли своего рода лидером или командиром. Ну не то, чтобы они были неправы, но то все равно слегка задевает. Наверняка все закончится тем, что девчонки будут тыкать этой газетой мне в лицо, так что лучше им ее не показывать. И все же, пожалуйста, не нужно забираться сюда с линии фронта, лишь бы добраться до меня. «Если не будете лезть ко мне, то и я не создам вам никаких проблем!» Я задумчиво посмотрел на заголовок «Новое продвижение армии короля демонов» и свернул газету. После того, как Аква закончила возиться на огороде, мы сели обедать. «Пошли на квест по устранению!» – с энтузиазмом объявила Аква, капая соусом со щек. «Что это на нее нашло?» «В ней же не проснулась жажда приключений после случая с островом Сокровищ, правда ведь?» «Убивать монстров – работа авантюристов, так что я не против. Но мы справимся. Может, лучше дождаться, пока не вернется Магумин?» Предусмотрительно заметила Даркнесс, элегантно попивая чай. «В этом-то все и дело. Магумин – член нашей группы. Разумеется, это хорошо. Но недавно я кое-что поняла. Из-за того, что всех врагов обычно добивает Магумин, наши уровни почти не растут. Естественно, я уже достигла пика совершенства». Так что повышение уровня лично мне толком ничего не даст. Но я все равно остаюсь лицом нашей группы. И если мой уровень не будет высочайшим, то наша репутация пострадает, разве нет? Не знаю, когда ты успел остать лицом нашей группы, но да, я тоже не прочь поднять пару уровней. На самом деле все, кроме меня, уже успели перешагнуть 20 и даже 30 уровень. Я уже давно питаюсь первоклассными продуктами, дающими неслабую прибавку к качкам опыта. Так почему между нашими уровнями такая большая разница? Я время от времени хожу вместе с Даркнесс на местное кладбище и изгоняю блуждающих духов. Но похоже, что одних духов будет маловато. В конце концов, много очков опыта на них не заработаешь. Поэтому давайте воспользуемся этим шансом и набьем целую кучу уровней. Вот Мегумин удивится, когда вернется. Знаешь, она и разозлиться может, если узнаешь, что мы ходили на квест без нее. И все же сейчас она в Деревне Алых Магов проходит какое-то испытание. Будет плохо, если наша разница в уровнях продолжит расти. Похоже, Даркнесс этот вопрос тоже волновал. Но если уж об этом зашла речь, по статам классу или уровню, в группе я далеко позади по всем показателям. Однако, сократить разрыв в уровнях – дело нужное. Но как именно ты собираешься это сделать? Очки опыта получает только тот, кто наносит смертельный удар, правильно? А вы атаковать не можете. Верно. Даркнес никогда не попадает по своим целям. А Аква способна атаковать только нежить и демонов. В ответ Аква раздула ноздри. «Да не волнуйся ты, я тут кое-что придумала. Просто доверься мне!» С самоуверенной заявила она. «После этих слов у меня снова возникло дурное предчувствие».